История со слонами сделала свое дело. И тут было действительно неважно, кто этих слонов презентовал заказчику, Бойко, Громова или вовсе Александр Сергеевич Пушкин. Главное, что заказчик пришел в восторг. И теперь Ольгины слоны, которых украл Бойко, красовались повсюду. На рекламных счетах, витринах магазинов, на упаковках йогуртов и творожков. Розыгрыш путевок на Шри-Ланку рекламировали по телевизору и это означало, что Ольга все сделала правильно. Она все очень здорово придумала, попала в точку и может делать это снова и снова и сколько угодно, потому что поняла, как. Она научилась самостоятельно вести переговоры с клиентами, объяснять, почему концепция рекламы именно такая и другой быть не может, вела параллельно три проекта. Она скинула свою лягушечью шкуру. Дарья была права, чтобы разговаривать с этим городом на «ты», надо принять его образ мыслей, образ жизни, стать своей. Ольга записалась в маленький тренажерный зал рядом с домом и вечерами накручивала педали на тренажере, чтобы подкачать ноги и живот. Научилась выискивать... Распродажи, где за смешные деньги можно было купить такие вещички, чтобы выглядеть на миллион. Купила самоучитель английского, записалась на курсы вождения. Когда-то Стас ее учил рулить, и пару раз она даже самостоятельно доехала до дачи свекрови, до поселкового магазина. Стас при этом, конечно, сидел рядом. Грозовский заметил все эти перемены и однажды, после какой-то дико пафосной презентации, шепнул ей, Чувствую себя пигмалионом. Не забывай, это я тебя нашел. Но он и не знал, что выросло из этой голотей. Его голотей научилась ходить по головам. Вот как. Потихоньку, полегоньку, шаг за шагом Ольга отжимала Вадима Бойко Ото всех маломальски значимых проектов. Несколько раз Грозовский ездил на переговоры с заказчиками вместе с Ольгой. После этого заказчики незамедлительно отказывались от уже утвержденной концепции, потому что Громова предложила им нечто более оригинальное, свежее и перспективное. Когда Грозовский интересовался, чья была та первая идея, которую в итоге забраковали, Ольга неизменно пожимала плечами и с невинным видом говорила «Кажется, Вадима Бойко». Как-то Вадим опоздал на совещание, на котором Грозовский делил свежие заказы, и Ольга немедленно заграбастала самый сладкий, самый шоколадный кусок пирога рекламу очень серьезного производителя спортивной одежды. Грозовский боялся, что с таким крупным проектом Ольга в одиночку не справится, — Предложил взять кого-нибудь в помощь. Вон хоть Вадика Бойко, но Ольга Ласкова с улыбочкой сообщила, что ей не нравится стиль работы Бойко. И генеральный разрешил ей работать в одиночку. Когда запыхавшийся Вадим вбежал в приемную, совещание уже закончилось. Увидев выходящих из кабинета генерального Дарью и Ольгу, Вадим кинулся к ним. — Уже, да? Опоздал? — Ты просто... Капитально опоздал Вадик, хохотнула Дарья. «А что? Что?» Вадим выглядел сбитым с толку и напуганным. Ольга почти прижалась губами к его уху и шепнула. «Все, Вадик, совсем все. Полный алискапут». И ушла с Дарьей в курилку. А Вадим остался посреди приемной. Стоял, как оплеванный, и никак не мог понять, что все, что она вообще имела в виду. это с тихим соседом после того памятного случая с топором, который Ольга во всех подробностях описала в письме своей подруге жизни Наде Кудряшовой, больше никаких трений не возникало. Пить Толик, разумеется, не перестал, но стоило Ольге выйти на кухню, он спешно ретировался. А завидев ее во дворе, приподнимал кепочку, лебезил. Я, Ольга Михайловна, как велено, ну, того. бачок в уборной починил, значит. А потом восхищенно рассказывал дружкам, что соседка у него не женщина, а Джеймс Бонд ва юбки